Они подъехали к церкви, низкому бревенчатому зданию с крестом над дверью. «И чьим именем названа твоя церковь, отец?» – спросил Роланд. «Наши непорочные госпожи». Стрелок кивнул. «Это хорошо». «Вы чувствуете?» – спросил Келлоган. «Кто-нибудь из вас его чувствует?» О чем речь, он мог не говорить. Стрелки застыли на добрую минуту. Потом Роланд покачал головой. Келлоган удовлетворенно кивнул. Он спит. Потом торопливо добавил. Говорю Богу спасибо. Что-то там, однако, есть. Эдди мотнул головой в сторону церкви. Похоже, ну, не знаю, давит, как гиря. Да, как гиря. Но сегодня он спит. Спасибо тебе, Господи. И он начертил крест в морозном воздухе. В конце широкой дорожки выровненная, утоптанная земля – С обеих сторон, обсаженные аккуратно подстриженными кустами, стоял еще один бревенчатый дом. В нем и жил Келлоган. «Этим вечером ты расскажешь нам свою историю?» спросил Роланд. Священник посмотрел на сунувшееся усталое лицо стрелка и покачал головой. «Не скажу ни слова, Сэй, даже если бы вечер не выдался таким долгим. Такое по ночам не рассказываю Утром за завтраком, до того, как ты и твои друзья отправитесь по своим делам, тебя это устроит? «Ага», – ответил Роланд. «А если он проснется этой ночью?» – спросила Сюзанна, посмотрев на церковь. «Проснется и отправит нас в прыжок?» «Тогда мы уйдем в прыжок». «Ты знаешь, что с ним делать, не так ли?» «Пожалуй», – ответил Роланд. По дорожке они двинулись к дому. «Твой разговор со стариком Мэнни как-то с этим связан?» «Пожалуй». Роланд повернулся к Келлогану. «Скажи мне, отец, шар когда-нибудь отправлял тебя в прыжок? Ты знаешь, о чем я говорю? Ага». «Знаю». Кивнул Келлоган. «Дважды. Один раз в Мексику. Маленький городок, который назывался Лос-Сапатос. Однажды, думаю, в замок короля. И раз уж мне удалось вернуться, должен почитать себя счастливчиком». «О каком короле ты говоришь?» Спросила Сюзанна. Артуре Эльском? Келлоган покачал головой. Шрам на его лбу налился кровью. Лучше не будем сейчас об этом ночью. Он печально глянул на Эдди. Скоро появятся волки. Этого ужасно. А тут приходит молодой человек и говорит мне, что красные носки опять проиграли национальный чемпионат. Горожанам. Боюсь, что да. И слушая его рассказ о перипетии их финального матча, Сама игра мало о чем говорила Роланду, пусть и отдаленно напоминала очки, или, как некоторые ее называли, воротца. Они добрались до дома Келлогана. Его домоправительница не вышла встречать гостей, но оставила на каменной полке для подогревания пищи котелок с горячим шоколадом. Когда его пили, Сюзанна повернулась к стрелку. «Заолет Джеффордс рассказала мне кое-что интересное, Роланд». Он вопросительно изогнул бровь. «С ними живет дед ее мужа». Считается самым старым жителем Калья. Тиан старик многие годы не очень-то лазят. В зале уже и не помнят, из-за чего они подцапались Так давно это было. Но у нее с ним хорошие отношения Она говорит, что в последние пару лет все чаще впадает в старческий маразм. Но у него случаются светлые дни. И он заявляет, что видел одного из этих волков. Мертвым. Заявляет, что убил его сам. Клянусь своей душой. Воскликнул Келлоган. Не можешь ты такого говорить. Как видишь, говорю. Вернее, говорит Залия. Эту историю стоит послушать. Это случился последний приход волков? Нет. Покачала головой Сюзанна. И не в предпоследний, когда Оверхолсер был еще ребенком. В предыдущий раз. То есть 70 лет тому назад, если они приходят каждые 23 года. Сюзанна кивнула. Но он уже тогда был взрослым. Он рассказал Залии, что пять или шесть человек затаились на западной дороге, дожидаясь появления волков. Среди них был и дед Тиана, и они убили одного волка. И кем же он оказался? Как выглядел без маски? Она не сказала. Не думаю, что он ей это рассказал, но мы должны... Ее прервал громкий храп. Эдди и Сюзанна в удивлении повернулись. Стрелок заснул. Подбородок упал на грудь. Руки он скрестил, словно заснул, думая о танце. И о рисе.